Сочинения Козьмы Пруткова. Досуги и пух и перья. Daunen und Federn. Эпиграф. Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо конёфель смычку виртуоза. Плоды раздумья Козьмы Пруткова.